Глава 42. В общем, они расселись. Самый невысокий сел справа от юноша за табличкой «Адмор Саав бен Израиль почтенный. Самый высокий уселся в середине, за табличкой Талмит Хахам Ребе Рене бен Абидор Мутрый. А Равин Менахим Пульковский праведный, со своей чуть склоненной на бок головой, расположился слева. Им потребовалось еще полминуты, чтобы как следует усесться на своих местах, свыкнуться с ними и сделать пару замечаний своим соседям. И, дождавшись, пока члены совета наконец успокоятся, Бляхер вышел и, встав рядом со свиньяным, сказал, «Господа советники, позвольте вам представить полномочного посланника дома Гурвица, Ратибора Свиньяна». Юноша поклонился раввинам как можно более почтительно, но его поклон остался незамеченным, так как мудрейшие оборачивались друг другу, смотрели друг на друга недоуменно и задавали друг другу вопросы. «Что-что? Как он сказал? Вы это тоже слышали или мне показалось? Как его фамилия?» И им потребовалось секунд десять, чтобы понять, что никакой ошибки тут нет, и что фамилия посланника. «И вправду свиньин? Как это отвратительно!» — говорит, подергивая головой, праведный раввин слева. «Как вообще можно жить с такой фамилией?» На последних словах он кривится, как от чего-то мерзкого, что случайно обнаружил в своей тарелке. «Как можно с такой фамилией заявляться сюда к нам?» — восклицает высокий мудрец Талмит Хахам, толкователь Талмуда, что сидит в центре. «Меня сейчас стошнит от такой мерзости!» — морщится тот, что сидит справа. Шиноби, стоящий перед сценой, видит только его голову в большой шляпе и плечи. Но даже этого достаточно юноше, чтобы понять, какие моральные муки претерпевает почтенный Адмор. Наставник, Саав Бен Израэль. Взываю к вам, мудрейший, стал просить его высокий. И не надо вот этого здесь! У нас был такой хороший обед. Держите себя в руках, брат мой, поддержал высокого тот, что дергал шляпы время от времени. Нам всем тут нелегко. Хорошо, поддержу, нехотя согласился невысокий Саав Бен Израэль. И, кажется, откинулся на спинку стула, так как теперь Шиноби видел лишь его шляпу и уже из-под шляпы продолжал. «Это какая-то насмешка над нами. Эти гурвицы такие мерзавцы!» И тут я вынужден с вами согласиться, мудрейший». Пару раз, дернув головой от негодования, соглашается с ним праведный Минахим Пульковский. «Это не насмешка. Мало того, что они прислали нам его, мало того, что он Гой, мало того, что он еще и сопляк, так у него еще и такая отвратная фамилия». «Нет, мудрейший, нет, это не насмешка». «Эти мерзавцы-гурвицы, прислав в наш святой дом вот такое!» Он указал на молодого человека пальцем. «Просто плюнули нам в наше праведное коллективное, так сказать, лицо!» И оба других члена совета почти в такт закачали своими мафтиргитлами, шляпами. «Плюнули, несомненно! Несомненно, дорогой брат!» «О, мудрейшие!» Заговорил тот высокий, взглянув сначала на соседа справа, а потом и на соседа слева. «Думаю, нам нужно сейчас освежить свой дух после такого унижения хорошей молитвой. И полагаю, что для этого случая как раз подойдет Элакай Мишама. Давайте я начну». «Да», — сразу оживился Минахим Пульковский праведный. «Эта молитва как раз подойдет к такому случаю. Она прекрасно вдыхает в человека жизнь после духовного упадка из-за ссоры с обнаглевшей женой. Вот только почему это именно вы должны ее читать? Непонятно! Давайте лучше я начну ее». «А почему это вы?» — удивился Талмит Хахам. «Вы, наверное, забыли, что это я сижу в центре». И к тому же я еще и самый высокий среди собравшихся здесь мудрецов. — Причем здесь это, примутрый, возмутилась торчащая над столом шляпа бен Израиля Праведного. — Что вы постоянно тычете нам под нос этот свой рост? А то, знаете ли, ну, каждое слово у него про его рост, — негодовал невысокий Равин. Ну, каждое слово! Ну, в самом-то деле, шляпа качается от возмущений. Ох, как он им гордится! Мой рост такой, мой рост сякой. У вас просто пунктик на вашем росте. Поймите вы, дорогой мой духовный брат, рост еще не признак праведности. Вот что я вам скажу. Не признак? Да. А что ж тогда, по-вашему, признак праведности? Высокомерно посмеивался Рене Бен-Абидор Мудрый. Может быть, отсутствие роста? И тут он производит довольно обидное для всех остальных членов совета хе, хе хе хе хе И, видя, как те, глядя на него, багровеют от этого его звука, он победно заканчивает. «Нет, дорогие мои братья, молитву должен читать именно я и только я». Праведный Минахим Пульковский только развел своими короткими ручками. «Ну вы видели это? Он просто издевается над нами!» «Мне кажется, совет не будет быстрым», — подумал Шанубе. «Стою я здесь уже не первую минуту, а мне и слова вымолвить не удалось. Буквально поздороваться не дали». Но он был не один с такими мыслями. Мудрое решение членов совета прочитать молитву оказалось последней каплей, что переполнило чашу терпения дома управа. Он вскочил со своего стула в первом ряду и с красным лицом буквально кинулся к сцене, к столам, говоря при том весьма требовательно. Мудрейшие, мудрейшие! Ну какие молитвы? Перед вами стоит Гой. Не нужно делиться с ним великими нашими таинствами. Давайте уже переходить к делу. Но молитва только поспособствует любому делу, попытался возразить ему возвышавшийся над всеми Рене Бен Абидор мудрый. Это же ясно даже Гою, тем более, что он все равно ничего в ней не поймет. Да! Сразу поддержал его Минахим Пульковский. «Тупой гой все равно ничего не поймет из нашего великого таинства. Пусть слушает, пока бельма не остекленеют». «Мудрейшие!» Тут требовательность в тоне Бляхера уже начала смещаться в сторону раздражения. «Матушка ждет вашего решения!» «Приступайте к вопросам, а молитвы будете читать после того, как вынесете свой вердикт. Все сделайте, отпустите посланника, сообщите свое мнение матушке». Тут он машет рукой. «А потом молитесь хоть до вечера, хоть до утра». И, подытожив, домоуправ добавил очень и очень твердо. «Все, приступайте уже к делу, прошу вас». «Ну, без молитвы так без молитвы». Нехотя соглашается знаток талмуда Рене Бен Абидор, и делает он это с таким видом, как будто хочет сказать: Ну, пеняйте потом на себя, я умываю руки. Хоть это и оскорбительно, но мы вынуждены подчиниться, развел руками Бен Израиль. А кто будет первый задавать вопросы? Он косится на своего высокого соседа, или опять будем рассчитываться по росту. Вы! Чуть рисковато рявкнул бляхер. «Вот вы, уважаемый адмор, и начинайте, как положено, справа налево!» «Ну хорошо, хорошо, не нужно шуметь, уважаемый домоуправ!» Тут же соглашается Бен Израэль и чуть поднимается над столом. Теперь молодой человек видит его лицо полностью. А сам Равин, глядя на юношу, наконец задает ему первый вопрос. «Эй, Гой, а как ты вообще можешь жить с такой отвратительной фамилией? Я бы сказал, мерзкой фамилией. Я вот этого просто не понимаю. Как? Как ты еще не удавился от такого позорного прозвища?» Тут Блехер, который уже хотел было возвратиться на свое место, остановился, развернулся и напомнил уважаемому члену совета — «Бен Израиль, я прошу вас, задавайте вопросы по существу!» «А это что, не по существу?» Подпрыгивает на стуле Адмор Саав Бен Израиль почтенный. Он, кажется, возмущен. Это и есть по существу. Я хочу понять, как можно жить в нашем счастливом мире с такой тошнотворной фамилией. Я не понимаю, почему этого убийца и негодяя с такой фамилией эти гурвицы прислали в наш святой дом. Это они в насмешку или не в насмешку? Вот объясни мне, мерзавец, тебя в насмешку или не в насмешку прислали в наш дом? Это не в насмешку. Твердо отвечает за шиноби Бляхер. «Но тогда почему прислали его? Что, во всем доме гурвицев не нашлось нормального человека из представителей истинного народа? Почему нам прислали вот это?» Не унимается адмор бен Израэль, показывая на юноша. «Почему?» Тут уже домоуправ не находит, что ответить. И тогда он жестом передает право говорить свиньину. «Ну, попытайтесь вы». Мудрейшее, шалом алейхим, начинает юноша и делает рукой вежливый изысканный жест, который обычно неплохо помогает привлечь к себе внимание и даже расположить к себе собеседника. Пусть мира в домах у вас пребудет вечно, пусть безмятежен будет каждый ваш шаббат. Сейчас я объясню. — Стой! — почти взвизгнул Минахим Пульковский праведный. — Замолчи! Замолчи! Запрещаю тебе говорить! При этом он пару раз дернул своей головой. И всякий, кто еще не знал этого движения Раввина, мог подумать, что таким образом Пульковский предлагает ему выйти и, может быть, даже раз на раз. Прекрати свои богомерские вирши! И что это ты машешь рукой, как Синоби какой-то? Мы образованные люди, мы на такое не поведемся. Да-да-да! Поддержал коллегу Талмит Хахам Рене Бен Амидор Мудри. «Не нужно нам здесь твоих тихов. Ты не одурачишь нас. Мы знаем, что вы, хитрые гои, умеете околдовывать словами не хуже Азазеля или этой подлой Лилит». И он грозит юноше пальцем и прищуривается. «Мы видим тебя насквозь, хитрый гой!» «Это еще одно оскорбление!» Возмущается Адмур Савбен Израиль почтенный. Он думает, что сможет нас одурачить, как Гоев или каких-нибудь грязных людишек из низших сословий. «Мудрейшие!» Снова вступает в разговор Бляхер. «Он не хотел вас оскорбить!» И уже обращаясь к Шинобе, говорит негромко. «Прошу вас, посланник, не общайтесь с ними стихами. Видите, их это сильно нервирует». «Хорошо». Кивает ему свиньин, и домоуправ обращается к советникам. мудрейшие он будет говорить простым языком, как вы и хотели. И теперь ответит на вопрос раввина бен Израиля Почтенного. Почему уважаемый дом-гурец креслал нам именно его?» Домоуправ оборачивается к Ратибору. «Посланник, прошу вас!» И свиньин сразу начал. «Секрета никакого в этом нет». Но Бляхер показывает ему рукой. «Без стихов! Без стихов!» И Ратибор перестраивается. «Я просто хорошо знал усопшего, так как по воле случая накладывал ему швы». Такой, казалось бы, простой ответ был принят членами совета почему-то негативно. «Какие еще швы?» — удивлялся Рене Бен-Абидор Мутри. «Уж не ли ты себя лекарем, гой!» «Что за дурак!» Пожимал плечами саав Бен Израэль, Выглядывая из-за стола. Гои должны собирать мидии в грязи, Разводить саламандр в грязи, Возить телеги по грязи И пить водку тоже в грязи. А ты тут рассказываешь нам Про какие-то швы. Ты что же, нерзавец! Присоединился к распрусам Равин Минахим Пульковский-Праведный. К прочим своим мерзостям Еще и читать умеешь, что ли? Да, умею. Коротко отвечал свиньин, хотя мог бы сказать, что умеет еще и писать, и все это на двух языках. А еще и в математике добрался до функций. Еще знаком с философией и литературой и отлично знает анатомию. Но молодой человек уже понял, что этими знаниями ему лучше не хвастаться, иначе он разозлит мудрейших еще больше. «И кто же это такой умный научил тебя читать?» Едко интересовался Пульковский. «Моя матушка состояла при городской библиотеке уборщицей, и там же ей был выделен угол. Я с детства рос среди книг». Он мог бы добавить, что именно там, совсем еще ребенком малым, он удивил умением читать своего первого сенсея. «Но!» Тут уважаемый адмор Бен Израиль вскочил со стула и воздел дулань к потолку залы. «Что я вам говорил? Я всегда знал, что эти проклятые гои, они, как мокрицы, всегда влезут в самую узкую щель!» Он жаром изобразил, как мелкие гои настырно пробираются в какие-то щели. «Протиснутся, проберутся, сволочи такие, и будут красть и красть нашу великую мудрость!» «Как это все отвратительно!» качал головой в середине стола Рене Бенедор Мудрый. «Как это все печально! Очень хочется помолиться после такого!» «Да, да, да!» Сразу поддержали его другие уважаемые раввины. Но только вот домоуправ был непреклонен. «Мудрейшие! Мудрейшие! После молитвы! После! А сейчас задавайте господину-посланнику вопросы! Прошу вас!»